Глава двадцать седьмая. Лили. Стою у обрыва и вдыхаю холодный ночной воздух. Мне не спалось, и я решила прогуляться. На удивление, охрана разрешила мне это, хотя... Чему удивляться, браслет ведь на мне, так что никуда я не сбегу. Узмехаюсь, поглаживая выступающие лилии на эмали. Я нахожусь здесь так долго, что меня уже знобит, и зуб на зуб не попадает. Вышла, накинув шерстяной кардиган поверх ночной сорочки, не думала, что застряну на утесе. но здесь так красиво и высоко. Пусть сейчас ночь, однако темнота не способна скрыть от моих глаз прекрасное. Мое зрение всегда быстро перестраивалось на ночное, лунного света мне вполне хватает. Папа в шутку называл меня кошкой. Папа. Мама. Рибека. Вернусь ли я к ним? Может, прыгнуть. Но даже если внизу нет острых камней... Это самая высокая точка на острове, поэтому вряд ли падение пройдет бесследно. И, вероятно, я не смогу вынырнуть, как и в прошлый раз. А ведь тот обрыв был куда ниже. Хочу ли я на самом деле так рисковать? Или я размышляю о прыжке, потому что знаю, что меня в любом случае вытащат? Однако в этом и минус. Я даже отплыть от острова не успею, если все таки смогу всплыть самостоятельно. Конечно, есть иной способ. Кристофер дал мне пистолет, и я могу использовать его. Но патронов на всех не хватит. Если я и расчищу себе путь, то на смену убитым придут другие. К тому же я и стрелять-то толком не умею. И что мне делать? Я не хочу умирать здесь. Не уверена, что пройдут третий этап игры. С каждым уровнем она становится все опаснее и непредсказуемее. Дойдет ли кто-то вообще до финала? И что ждет финалистов? Вряд ли счастливый конец. Достаю пистолет из-под кардигана и рассматриваю его. Хейс сегодня вел себя очень странно. С ним явно что-то происходит, что-то нехорошее я чувствую. Это тревожит меня. Если раньше Кристофер привлекал своей таинственностью и опасностью, то теперь я временами испытываю страх в его присутствии. Иногда он словно не человек вовсе. Как вспомни его странные глаза, аж в дрожь бросает. «Разве бывает так, чтобы глаза меняли цвет?» «Может, мне уже мерещится? Видимо, во всем виноват этот проклятый остров. Мои нервы стали совсем не к черту. Брукс раздается сзади, и я медленно разворачиваюсь, убирая руку с пистолетом за спину. Кристофер стоит в паре метров и пристально смотрит на меня. Подхожу к нему, но сразу же отшатываюсь, он весь в крови. Его лицо, шея, руки, одежда — все пропитано ею. «Чья это кровь?» «Это важно?» — Задает он встречный вопрос. «Она не твоя», — ошарашенно выдыхаю я. На нем нет ран, и еще его глаза. Они и без того странные в последнее время, но сейчас в его взгляде тлеет сине-голубое пламя, как в ту ночь, когда он пришел ко мне и вел себя неадекватно. Почему они меня так пугают? Почему все внутри меня вопит о том, что надо бежать от него? Это ведь Кристофер, мой Кристофер. Но мой ли он? И как хорошо я его на самом деле знаю. «Что я вообще о нём знаю?» «Ничего». «Не моя», — подтверждает он, подбрасывая дров в мой костер подозрений. «Что происходит, Кристофер?» «Сегодня ты покинешь Девонли. Фред с остальными уже ждут тебя». «Покину Девонли? Но каким образом?» «Фред умеет управлять вертолетом. Вы улетаете». «Мы?» «Кто мы? Сколько человек поместится в один вертолёт?» «Немного, но твои друзья уже там. Они в порядке». Они в порядке, эхом повторяю я. А остальные? Что с остальными? Чья это кровь, Кристофер? Кого ты убил? Жнецов или артистов? Сейчас это неважно, Лили, ты должна пойти со мной. Вам надо улететь как можно скорее. Пойти с тобой? Я столько раз тебе доверялась, но все летело к чертям. Сегодня ты правда убил жнецов? Нет. Они живы? Да. Тогда чья это кровь? «Охранников? Но это не может быть их кровь. Если ты не тронул жнецов, то не посмел бы тронуть и охрану. Они тоже живы, да?» «Да, Фред тебе все позже объяснит. Идем. Он хватает меня за руку и тянет. Хватка такая сильная, что я охую от вспышки боли. Выношу вторую за спины и направляю пистолет на Кристофера. «Пусти! Отойди от меня быстро! Я плохо стреляю, но с такого расстояния точно не промахнусь!» «Брукс! Молчи, хватит мне врать!» Отойди к обрыву и говори правду. Что происходит? Хорошо. Он поднимает руки вверх и отступает. Я буду стоять тут. Ты знаешь, где находится вертолетная площадка. Иди туда. Фред и твои друзья ждут тебя там. А что с остальными? Они живы? Живы. Но почему тогда улетаем только мы? Так нужно. Нужно? Нужно кому? Тебе или жнецам? Почему ты молчишь? «Если мы улетим, что будет с артистами? А с тобой? Почему ты ничего не рассказываешь?» «Не боишься, что чем больше знаешь, тем быстрее умрёшь?» Он усмехается. «Не стоит волноваться за меня, лучше о себе подумай. Я забрал многие, жизни ещё заберу. В том числе и тех, кто останется на острове. Тебе нужно убираться отсюда. Спасай свою задницу и не думай о других. Считай это актом милосердия. На твоих руках кровь стольких людей». Как ты можешь усмехаться и шутить? Как ты вообще можешь жить, загнав нас на этот остров? Ты обещал помочь, но спокойно смотрел, как их убивают. И продолжишь. Ты монстр. Чудовище. Я презираю тебя. Но почему? Почему я я тебя люблю? Заканчивают лишь мои губы. Глаза Кристофера резко и ярко вспыхивают сине-голубым, и то ли мне мерещится, то ли под его кожей и правда бегут черные всполохи, но я не могу подавить вскрик ужаса. Они пульсируют и шевелятся, словно змеи. Кристофер сейчас похож на зверя из преисподней, и я понимаю, что до этого момента не знала настоящего испуга. «Правда любишь?» — спрашивает он не своим голосом, и из меня вырывается всхлип. «Да кому нужна такая жалкая имитация?» «Смотришь на меня сейчас, и тебя буквально трясет от страха. Видишь во мне чудовище? Так знаю, я и есть монстр. Ты спрашивала, чья это кровь? Я убил Генри Левингтона, чтобы занять его место. Деванли теперь под моим контролем. Я убил Итана и тех, кого не удалось просто усыпить. Но я сделал это не ради спасения невинных. Здесь нет невинных, Брукс, и мне плевать, что будет с остальными артистами». «Нет, нет, нет, я же верила тебе. Верила, даже когда говорила, что ненавижу и презираю. Верила, даже когда не хотела верить. Я отказывалась видеть в тебе монстра, хоть и говорила обратное. Я верила тебе. Верила до последнего». Эти слова взрываются в моей голове, но я могу лишь выдохнуть. «Ты...» Он усмехается так зловеще, что я уже не могу сдержать рыданий. «Я не узнаю этого человека». Я не знаю его. Это не мой Кристофер. Снимаю пистолет с предохранителя и взвожу курок. Ну надо же, мисс Брукс. Вы, наконец-то, по-настоящему включились в игру. Что, правда выстрелишь? Правильно стреляй, только так можно меня остановить. Мои руки дрожат, и я крепче сжимаю ствол. Ты зря тратишь драгоценное время, Лили. Я все сказал. Стреляй, и тебе станет легче. Стреляй, иди к вертолету, не оглядываясь. Мотаю головой, и Кристофер бьет прямо в цель. «Думаете, я люблю вас, мисс Брукс? Думаете, я за вас переживаю? То, что мы трижды переспали, не значит ровным счетом ничего, как и твоя жизнь». Лицо становится мокрым от слез. «Жизни всех людей, находящихся на острове, в моих руках. Я сделаю их своими марионетками. Не уйдешь сейчас, я и тебя передумаю отпускать. Ты останешься здесь в качестве моего питомца. Я буду с тобой забавляться, а потом убью. Как и всех других. Да, я убью всех, Брукс». Убью всех, если ты не выстрелишь. Не вынуждай меня делать то, о чем потом будешь жалеть ты. Стреляй и уходи, иначе я прямо сейчас отдам приказ убить всех артистов. Ты... Ты... Не можешь решиться? Хорошо, я избавлю тебя от страданий и чувства вины. Не волнуйся, больно не будет. Он делает рывок мне навстречу, и я, зажмурившись, нажимаю на спусковой крючок. Оглушающее эхо прокатывается по острову и над морем. Рыдания рвутся наружу и сотрясают меня. Пальцы не немеют, и я роняю пистолет. Грудную клетку сдавливает, словно клещами. Я задыхаюсь, падаю на колени и открываю глаза. Кристофер стоит у края обрыва и смотрит на меня. В его взгляде больше нет сине голубого пламени, а под кожей не пробегают черные всполохи. Сейчас он так похож на моего Кристофера. И тут меня наотмашь бьет осознание. Он же специально меня вынудил. Почему я не заметила противоречий? Словно слышала только часть его слов. Но какой злодей будет предупреждать о том, что убьет всех, если в него не выстрелить? Какой злодей даст своей жертве навредить ему избежать? Какой злодей будет прогонять ту, которую обещает уничтожить? Кристофер мог в два счета свернуть мне шею, но вместо этого... Молодец. Хрипетоны делают и делает шаг назад. А теперь уходи. Я тяну к нему руки, хочу встать и удержать его, но ноги меня не слушаются. Нет, слетает шепот с искусанных губ. Кристофер, что я наделала? Как я могла позволить страху взять надо мной верх? Это все не в Этого не может быть. Уходи. Он делает еще один шаг назад, в пропасть. Кристофер, мне удается встать, но уже поздно. Его нет. Я бросаюсь к обрыву, но все, что я вижу, это черные волны, разбивающиеся о каменную стену. «Здесь слишком высоко», — бормочу, не отдавая себе отчета, «Он не сможет подняться. Надо помочь ему. Надо...» «Лили!» — теплые руки оттаскивают меня от края, не дав совершить прыжок. Мужчина разворачивает меня и слегка встряхивает. «Что произошло? Где Кристофер?» Отскакивают от меня его вопросы, ни на секунду не задерживаясь в голове. «Я...» «Это я виновата. Я все испортила». Выдыхаю, не понимая, где нахожусь. Перед глазами все кружится, слезы застилают обзор, и лицо мужчины становится нечетким. «Просто скажи, что он не умер. Скажи мне, что он жив. Он ведь жив? Надо убираться отсюда», — доносится сбоку знакомый женский голос. «Просто бери ее и неси, как он и сказал. Или ты хочешь потом жрать свои яйца? Нам нужно улетать, Фредди. Сейчас». «Нет», — шепчу, цепляясь за его плечи. «Нет, Кристофер там. Мы должны спуститься за ним. Он умрет, если мы не спустимся. Он умрет из-за меня. Надо вытащить его. Пожалуйста!» «Прости, Лили, но мои причиндалы мне дороже». Он наносит четкий удар по моей шее, и мир погружается в кромешную тьму.